Летний рыцарь, глава 25. Примечание. В тексте присутствует отсылка к стихотворению Эдгара Аллана по «Ворон». Довольно годная штука, советую, кстати, почитать. Но из-за трудностей локализации переводчику не удалось передать игру слов. Где именно в тексте вы поймете сами. Поехали. Карета тронулась с места так плавно, что я едва не пропустил этого момента. Я пригнулся к окошку и отдернул занавеску. Мы отъехали от гостиницы и влились в транспортный поток. Машины объезжали нас, не замечая. Черт, ну и заклятие! Карета ехала строго по прямой, и примерно через минуту за окном замелькали завитки тумана, очень быстро скрывшего от нас все снаружи. Шум уличного движения тоже стих. Так, что в мире, казалось, не осталось ничего кроме серебристо-серого тумана и ровного цоканья копыт. Карета остановилась примерно через пять минут, и дверь отворилась. Мы стояли на жесткой траве, на вершине невысокого холма. Вокруг виднелись такие же невысокие холмы. По земле стелился туман, словно по земле растеклась растрепанная грозовая туча. Кое-где из него торчали деревья с толстыми, корявыми стволами. На нижней ветке ближнего к нам дерева сидел, искося глядя на нас блестящим черным глазом, слегка облезлый ворон. «Славная картинка», — заметила Элейн. «Ага, очень как бы это сказать, баскервильская». Карета тронулась с места, и я смотрел ей вслед, пока она не скрылась в тумане. «Ладно, куда дальше?» Словно в ответ на мои слова, ворон сипло каркнул. Он встряхнулся, теряя перья, пару раз хлопнул крыльями и перескочил на другую ветку, дальше от нас. «Гарри», — сказала Элейн. «Ну, если ты хоть раз произнесешь здесь при мне слово Nevermore, схлопочешь от меня, ясно?» «Невермор», — пообещал я. Элейн закатила глаза, а я первый шагнул вслед за вороном. Он вел нас через туман, перелетая с дерева на дерево. Довольно скоро деревьев стало больше, и мы вступили в настоящий лес. Земля под ногами сделалась мягче, а воздух влажнее. Ворон каркнул еще раз и скрылся из виду. Я внимательно смотрел ему вслед. — Слушай, видишь в той стороне огонь? Да. Наверное, тебе туда. Отлично! Я сделал шаг в ту сторону. Элейн поймала меня за руку. Гарри! Резко произнесла она. Она кивнула в сторону теней, сгустившихся в том месте, где навалились друг на друга два упавших дерева. Только я начал различать там неясный силуэт, как тот шевельнулся и двинулся в нашу сторону, так, что я смог разглядеть его целиком. Единорог напоминал коня тяжеловоза, из тех которых вывели таскать тяжеленные повозки вроде фургонов с пивом Будвайзер. Высоту он достигал футов девяти, если не больше. У него были широкая грудь, тяжелые копыта, навостренные вперед уши и длинная морда. На этом его сходство с тяжеловозом кончалось. У него начисто отсутствовала шерсть. Все тело его покрывал гладкий, скользкий на вид панцирь из хитиновых пластин цвета, варьировавшего от темно-зеленого до угольно-черного. На его острых копытах запеклась кровь. Завитой спиралью рог рос из середины лба фута на три в длину. Конец его был зловеще острым, там и тут на нем виднялись ржавые потеки. И еще два закрученных как у барана рога поменьше росли по сторонам головы. Глаз у него не было вообще, на том месте где им полагалось бы находиться, виднелся только гладкий хитин. Чудище тряхнуло головой, и я заметил болтавшуюся до самых ног гриву из паутины. Здоровенная бабочка вылетела из тумана совсем рядом с мордой единорога. Чудище с неожиданной легкостью повернулось и мотнуло мордой. Конец спирального рога пронзил бабочку. Единорог злобно стряхнул ее на землю и растоптал тяжелым копытом. Потом фыркнул и не спеша скрылся в тумане между деревьями. Элейн тревожно оглянулась на меня. — Единороги! — успокаивающе сказал я. — Очень опасны. Ты идешь первой. Она заломила бровь. — Ладно, я не настаиваю. — кивнул я. — Охрана? — Наверняка согласилась Элейн, как нам миновать его? Может взорвать к чертовой матери? Соблазнительно, заметила Элейн, только не уверена что мы произведем на матери благоприятное впечатление у кокошевых сторожевую собаку, может лучше завесу? Я покачал головой. Не думаю чтобы единороги полагались на обычные чувства, если я ничего не путаю, они улавливают мысли, ну в таком случае тебе нечего бояться. Ха — Ха-ха! — мрачно сказал я. — Очень смешно! Держите меня двести рук! — Не, у меня план получше. Я пройду мимо, пока ты будешь отвлекать его. — Чем? По части девственности я, боюсь, немного опоздала, и эта тварь не очень похожа на тех единорогов, которых я видела у летних. Он горцует как-то по-другому. — Мыслями! — пояснил я. — Они улавливают мысли, И их влечет к себе чистота, ты всегда умела концентрироваться лучше меня. Теоретически, если ты будешь держать в голове образ, он сосредоточится на нем, а не на тебе. Думать о чем-нибудь крутом? Классный план! Спасибо, Питер Пен, ты наш! Можешь предложить что-нибудь получше? Элейн мотнула головой. Окей, попробую вывести его вон туда. Она махнула рукой в сторону цепочки деревьев. «Если у меня получится, иди и не мешкай». Я кивнул. Элейн зажмурилась, и выражение лица ее смягчилось. Она выждала мгновение и медленно двинулась вперед, к деревьям. Единорог вынырнул из тумана в футах в десяти перед Элейн. Он фыркнул и ударил копытом по земле, разбросав комки дерна. Потом медленно, осторожно двинулся вперед. Элейн протянула ему руку. Он испустил странное, булькающее урчание и понюхал ее. Продолжая двигаться все так же медленно, словно во сне, Элейн повернулась и пошла вдоль деревьев. Единорог шел шагах двух за ней, и кончик его рога покачивался в нескольких дюймах над ее правым плечом, Они прошли так несколько шагов, прежде чем я увидел, что план не срабатывает. Поведение единорога изменилось. Он прижал уши к черепу, остановился, переступая с ноги на ногу, и наконец поднялся на дыбы, и приготовился броситься вперед, нацелив конец рога в спину Элейн. У меня не оставалось времени даже на то, чтобы предупредить ее. Я поднял правую руку с зажатым в ней жезлом, бросил в него всю имевшуюся у меня под рукой энергию и выкрикнул «Фуэго!». Огонь, алая лента пламени и жара, сорвался с жезла и метнулся к единорогу. Впрочем, у меня была уже возможность проверить, как впечатляюще действует моя магия на Огра Грума, и у меня не имелось ни малейшего желания наступать на эти грабли второй раз. Поэтому я целился не в самого единорога, но в землю того под ногами. Струя огня вырыла в земле трехфутовую яму. Единорог завизгнул и мотнул головой, пытаясь сохранить равновесие. Обычная лошадь наверняка опрокинулась бы, но единорог каким-то образом устоял и впечатляющим футов сорок не меньше прыжком перелетел подальше от воронки. Приземлившись, он описал полукруг и направился прямехенько на меня. Я бросился к ближайшему дереву. Единорог бежал быстрее, но дерево росло совсем рядом и я нырнул за него. Единорог не сбавил скорости. Его рог ударил в сухой ствол и пронзил его как масло. Я отпрянул, но даже так кончик рога успел оцарапать мне левую руку, а отлетевшие от ствола щепки больно ударили меня в грудь и живот. Впрочем, мне некогда было думать о боли. Я выступил из-за дерева, взялся за посох обеими руками и с размаху врезал единорогу по задней ноге. Обычная лодыжка — это уязвимое место у лошади. Как выяснилось, у единорога она еще нежнее. Потусторонняя скотина испустила дикий визг и забилась, силясь вытащить застрявший рог. Это ей удалось, и она крутанулась, прицелившись рогом в меня. Я отбил его конец посохом и отскочил вправо, чтобы единорог не придавил меня своим весом. В ответ тот припал на передние ноги, извернулся и ударил задними копытами, целя ими мне в голову. Я перекатился по земле, вскочил и бросился за следующее дерево. Единорог повернулся и двинулся ко мне, обходя дерево. С его разинутой пасти капала пена. Элейн выкрикнула что-то, и я, повернув голову, увидел, как она подняла правую руку, а из одетого на нее браслета выпорхнул рой ослепительно ярких мотыльков. Крошечные огненные точки устремились к единорогу и окружили его мерцающим облачком. Один из них пролетел совсем рядом со мной, и мои чувства на мгновение словно выключились, сменившись чужими. Я иду по тротуару в стоптанных туфлях. Солнце светит прямо у меня над головой, в животе приятное предчувствие скорого обеда, в нос бьет запах раскаленного асфальта, а где-то невдалеке смеются и плещутся в воде дети. Воспоминания, наверное, Элейн. Я отшатнулся и отмахнулся от мотылька, приходя в себя. Мотыльки роились вокруг единорога, по одному касаясь его блестящей шкуры, и с каждым таким касанием тварь безумела все сильнее. Она вертелась, лягалась, визжала, размахивала рогом, пытаясь отбиться от чужих воспоминаний. Похоже, безуспешно. Я чуть повернул голову. Элейн продолжала стоять с вытянутой рукой, напряженно сдвинув брови. — Гарри! — крикнула она. «Да иди же! Я его удержу!» Я встал. Сердце отчаянно колотилось. «Удержишь?» «Некоторое время смогу. Иди к матерям! Ну быстрее же!» «Не хочу тебя здесь бросать одну!» Струйка пота побежала по ее щеке. «Тебе и не придется. Стоит ему высвободиться, и я не стану ждать, пока он меня продырявит». Я стиснул зубы. Я не хотел оставлять Элейн одну, но честно говоря она справлялась куда лучше чем я. Она неподвижно стояла на расстоянии каких-то десяти-пятнадцати хороших скачков от единорога, вытянув руку, и эта скотина не могла стронуться с места, словно ее окутали сетью. А все моя хрупкая, прекрасная Элейн. Воспоминания накатывали на меня, десятки мелочей, которые я давно забыл, разом вернулись ко мне. Ее смех в темноте негромкий и ехидный, ощущение ее хрупких пальцев, сплетающихся с моими, ее сонное лицо на подушке рядом со мной, мягкое умиротворение в лучах утреннего солнца. Воспоминаний было гораздо больше, но я отмахнулся от них. Все это случилось давным-давно. И это не значило ровным счетом ничего, если мы с ней не переживем нескольких следующих минут или часов. Я повернулся к ней спиной, оставив ее наедине с этим кошмарным единорогом и побежал к мерцавшему за деревьями огню.